Глава семнадцатая В тот же вечер Фрэнк Эббот заехал навестить мисс Мотт Силвер в ее квартире на Монтегу Мэншенс. Что бы ни происходило в окружающем мире, здесь время как будто остановилось. Это не значит, что вся жизнь здесь проходила в праздном мечтании. О, дорогой, нет, как сказала бы сама мисс Силвер. Фрэнк находил пожилой даме неисчерпаемый источник для размышлений. И хотя ее особенности не переставали его смешить, на самом деле он совершенно искренне преклонялся перед маленькой женщиной, которая начала свою карьеру, работая в частном секторе сферы образования, как она сама выражалась, а теперь стала крайне популярным частным детективом. Что касается комнаты мисс Силвер, то здесь время, казалось, и вправду остановилось. Она была обставлена мебелью, унаследованной от множества бабкиных сестер, Мебелью того стиля, что обладал странной популярностью в шестидесятые годы девятнадцатого столетия. Стулья орехового дерева с игнутыми ножками и широкими мягкими сиденьями вызывали воспоминания о кринолинах и широких сверху и суженных к низу брюках минувших дней. Гравюры знаменитых викторианских полотен, ковер, если не того же возраста, то украшенный узором той же эпохи. Картины иногда менялись местами с другими, висящими в спальне. Сейчас на стене гостиной можно было увидеть пузыри, надежду и пробуждение души. На полу лежал новый, купленный год назад ковер веселого ярко-голубого оттенка с узором из гирлянд белых и розовых роз, обвитых зелеными лентами. Портьеры того же оттенка, что и ковер, но значительно потускневшие. Они пережили войну. Конечно, их еще нельзя было назвать ветхими, но мисс Силвер твердо намеревалась сменить их, как только почувствует, что прави потратить столько денег на саму себя. Ведь двое мальчиков ее племянницы Этель теперь в школе, а за прошедший год к ее семейству прибавилась еще и дочь. Расходы на школьную форму и принадлежности очень велики. А в результате рождения долгожданной дочери после троих сыновей подряд финансовое положение семьи оказалось довольно напряженным. И не в правилах мисс Силвер было оставлять родных без помощи. занавески вполне могут прослужить еще год или даже два. Мисс Мот Силвер сидела в своем удобном кресле рядом с уютным камином, и сердце ее переполняло благодарность судьбе. Двадцать лет она прожила в чужих домах и ожидала прожить еще столько же, прежде чем уйти на покой, и получать скудную пенсию. Однако рука проведения одарила ее новой профессией и скромными, но комфортными условиями. Каминная полка, книжный шкаф, два стола из разных комплектов и все остальные поверхности были уставлены огромным количеством фотографий, благодарных клиентов в рамках из резного дерева, кованого или узорного серебра, плюшевых рамках, покрытых филигранью, На многие из этих фотографий были изображены молодые люди и девушки, и дети, которые никогда бы не родились, если бы эта маленькая старая дева не применила свой разум и мастерство, чтобы решить проблемы их родителей. фрэнк и Эббота приняли в этом доме словно родного племянника. Он согласился выпить чашечку кофе, принесенную Эммой Медоуз, высоко экономкой мисс Силвер, и откинулся назад, потягивая кофе и чувствуя себя словно в родном доме. По другую сторону каминами Силвер вязала из бледно-голубой шерсти пару детских чулок. Закончив три пары носков для Джонни, Дерека и Роджера, пожилая дама теперь снаряжала маленькую Джозефину для грядущей весны, такой переменчивой и ненадежной. У Этель трое детей, за которыми нужно присматривать, не говоря уж о муже и всяческой домашней работе. Так что у ней в самом деле совершенно нет времени для вязания. В комнате царила приятная тишина, только шорох падающего в огонь угля до позвакивания спиц над бледно-голубой шерстью. Фрэнк допил кофе, чуть наклонился, чтобы поставить чашку, и нарушил молчание. — Как это вы догадались, что лучший способ заставить людей говорить — это сидеть и вязать? Заставив их почувствовать, что все хорошо и спокойно и совершенно неважно что они говорят? Губами Силвер тронула слабая улыбка. Она продолжала вязать. Фрэнк рассмеялся. «Знаете, я был здесь сотню раз, и только сейчас мне пришло в голову, что ваш главный фокус – это чувство безопасности. Вот чем вы убеждаете людей. Ваши картины, ваша мебель – все это пришло из спокойного, надежного прошлого. Все эти вещи принадлежат тому времени, когда почти не было налога на доход, а европейские войны существовали для нас лишь на страницах газет».